Глава 13. Принципы сократовского диалога. Диалектический метод Сократа. Сократовский диалог очень активно применяется в когнитивно-поведенческой терапии для изменения дисфункциональных и искаженных автоматических мыслей и иррациональных верований. Чтобы понять суть сократовского метода, важно знать основы учения Сократа, которое дошло до нас благодаря диалогам его ученика Платона. Сократ полагал, что образование – это разжигание пламени, а не наполнение сосуда. А стало быть, воспитывать людей нужно не через систематическое изложение знаний, а посредством ведения дискуссий и бесед с помощью диалектики. Диалектика в сократовском смысле – искусство ведения спора, а точнее диалога, в результате которого предполагается рождение истины. Итак, в беседе с людьми Сократ за счет искусно задаваемых вопросов стремился обнаруживать имеющиеся у них противоречивые убеждения, что в силу когнитивного диссонанса побуждало их устранять это противоречие путем изменения нереалистичных, нелогичных и бесполезных представлений. Пример использования сократовского стиля диспута представлен в таблице 11, которую можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Когнитивный диссонанс. Введенное Фестингером понятие, обозначающее внутренний конфликт противоречивых идей в сознании человека, мотивирующий его отказаться от какой-либо идеи или изменить ее, чтобы вернуться в состояние комфорта. В результате диалога с Сократом его собеседники зачастую испытывали состояние апории, замешательства, поскольку начинали сомневаться в собственном знании, в истинность которого до этого свято верили, вследствие чего получали возможность изменять свои взгляды и по-новому осмысливать те или иные вещи. Неспроста многие исследователи называют Сократа первым в истории психотерапевтом. При этом в диалоге с человеком Сократ не озвучивал ему рациональные суждения прямо и не дарил ему истину, а задавал определенные вопросы в определенном порядке, в ходе ответов на которые человек самостоятельно рождал истину. Иными словами, сам приходил к реалистичным, логичным и полезным умозаключениям и формулировал их. Такого рода помощь в извлечении сокрытого в человеке истинного знания Говоря иначе, в рождении истины посредством вспомогательных вопросов и вне прямого на нее указания получило название «маевтика», что буквально переводится с греческого языка как «повивальное искусство» или «родовспоможение». Разоблачение многознания. В этом отношении весьма показательное изречение древнегреческих философов Анаксимена заявлявшего, что чем больше мы узнаем, тем меньше мы узнаем. И Гераклита, полагавшего, что многознание уму не научает. Неспроста и Сократ говорил «Я знаю только то, что ничего не знаю». Но многие не знают и этого. Эта фраза свидетельствует о том, что Сократ был одним из немногих людей своей эпохи, кто осознавал и открыто признавал свое незнание и невежество. Для чего, правда, ему требовались достаточно обширные знания, богатый опыт и, самое главное, мудрость. Сократ стремился разоблачать самоуверенность своих собеседников в многознании за счет обнаружения противоречий в их суждениях, что приводило их в состояние апарии. Замешательство, которое в свою очередь побуждало людей отказываться от ложных представлений и открывало путь к новым знаниям и к более адекватным убеждениям. При этом миссией Сократа была не победа в дискуссии с собеседником любой ценой, а всего лишь разоблачение его ложной уверенности в собственном знании и подведение его к признанию своего невежества как отправной точки бесконечного приближения к истинному познанию. Знание понаслышке. Действительно, принцип сократовского незнания позволяет человеку относиться к собственным убеждениям как к гипотезам, которые можно проверять и пересматривать, а не как к истине в последней инстанции или незыблемому догмату. Большая часть знаний, которыми обладает человек, является всего лишь некритически усвоенными чужими мнениями – знания понаслышке, переварившимися в набор стереотипов, ошибочно принимаемых человеком за подлинное знание. С помощью сократовского диалога на психотерапевтических сессиях терапевт помогает клиенту осознать, что его знание зачастую является всего лишь убеждением в чем-либо, и верования во что-либо, а не объективным отражением действительности. Большинство людей фокусируются, обращают внимание, запоминают и воспроизводят в памяти, прежде всего на информации, которая подтверждает их убеждения, и в то же время игнорируют или обесценивают, почти не замечают, не запоминают и хуже вспоминают информацию, не вписывающуюся в их представление, тем самым укрепляя последнее. Однако даже научные теории и концепции, которые долгое время могли считаться истинными, нередко подвергались пересмотру в связи с появлением опровергающих их данных. Направляемое открытие. На психотерапевтических сессиях Терапевт последовательно подводит клиента к самостоятельному обнаружению и формулированию реалистичных, логичных и полезных мыслей, способов решения актуальных проблем и стратегии реализации значимых для клиента целей. Такое направляемое открытие, осуществляемое за счет вопросов сократовского диалога, является процессом вдумчивого исследования, а не поиском идеального способа решения проблем или единственно правильного ответа на вопрос. Терапевт выполняет роль проводника и катализатора желаемых клиентам улучшений, в связи с чем помогает ему выявлять и изменять автоматические мысли и иррациональные верования, а не наставляет его на путь истинного мышления или поведения. Говоря иначе, дает клиенту, что называется, не рыбу, а удочку. Неспроста Сократ, разоблачавший убежденность своих собеседников в многознании и выявлявший противоречия в их суждениях, сравнивал себя с оводом, который жалит лошадь, чтобы она шла в нужном направлении и не отклонялась от верного курса. Направляемое открытие, предполагающее командную работу терапевта и клиента в духе сотрудничества и равноправия, предохраняет терапию от ее вырождения в чтение лекций, дидактические наставления и раздачу полезных советов и прямых указаний. Таким образом, психотерапия помогает клиенту учиться думать по-настоящему, вместо того, чтобы пребывать в иллюзиях того, что он думает.